Это было тело. Нет. Вы только поймите меня правильно. Мёртвых тел я видела множество, самых разных и в самом разном состоянии: целых, расчленённых, свежих и разложившихся. Трупы это часть моей повседневной работы, я к ним давно привыкла. Кричать при виде мертвеца, но это, знаете, вообще не про меня. Однако в тот раз я действительно закричала. Почему? А часть и потому, что чуенюш это было неожиданно, а часть ещё потому, что труп оказался редкостно жутким на вид, но самое главное, он перечёркивал всё, что я, как мне казалось, знала об истории Марисса. Труп был закреплён в стоячем полошении на золотой подставке. Многочисленные золотые прутики и тесочки окружали его со всех сторон, поддерживая куски почерневшую и сохшей плоти. не давай им оторваться и упасть. Но несмотря на все эти ухищрения, состояние трупа было, прямо скажем, плачевным. Начнём с головы. Здесь не хватало нескольких фрагментов, включая левый глаз, значительную часть мышц на шее, челюсть и кусок черепной коробки. Сохранившееся на лице плоть почернела и напоминала старую потрескавшуюся резину. С черепа свисали длинные пряди чёрных волос, а сама голова держалась на костлявой, как у общипанной курицы шее. Ничуть не в лучшем состоянии был и торс. Покрытый морщинистой, высохшей тонкой кожей, он напоминал те жуткие жареные овощи, которые Холли предпочитает нормальным чипсам. На вид поверхность торса была твёрдой и чёрной, как застывшая лава. Сквозь кожу наружу торчала пара рёбер. Руки и ноги трупа были по сути костями, обернутыми тонкой морщинистой кошеною оболочкой. Для того чтобы конечности не оторвались, они местами были скреплены золотыми пластинками на винтах. Короче, все это утыканное подпорками и свинченное по кусочкам чучело было пародией на труп. Оно скалило по желтевшие зубы и смотрело на меня темным провалом пустой глазницы. Еще раз повторю. Внешний вид трупа особого впечатления на меня не произвёл. Я и не такую повидала. Нет. Меня как обухом по голове ударило другое. Ведь передо мной была Марисса. Да-да. Это была Марисса Фитис. Хотя у неё не хватало половины головы, я всё равно сразу же узнала её по крючковатому орлиному носу, по линии лба, по прядям волос. Сквозь почерневшую плоть передо мной проступало лицо которая всем из сотни тысячи раз видели на статуях и фотографиях, в книгах и на почтовых марках. Именно это лицо и примерно в той же кондиции я ожидала увидеть и в крипте под мавзолеем. Если бы всё оказалось так, как должно быть в нормальном мире, где мертвецы лишь от в могиле, а живые ходят по земле, и они никогда не меняются местами. Охо, сказал череп Ворочаясь в лежащей у моих ног банке так, чтобы лучше рассмотреть труп в шкафу. Голос у него был нерешительным, даже каким-то робким. Не разу ещё я не слышала, чтобы череп разговаривал таким тоном. Это несколько неожиданно, должен заметить. Ты удивлена? Коротко хохотнула стоявшая позади меня женщина. Теперь я уж и не знала, как мне её называть. Бедняжка Люси. А ведь тебе казалось, что ты знаешь обо мне все. Повернись и посмотри на меня. Я повернулась спиной к спрятанному в шкафу ужасу, лицом к двум другим кошмарам, стоящим передо мной в просторном стильном офисе. Дух по имени и языке Иль подплыл ближе ко мне. Теперь он светил сомнение ярко и стал напоминать темно-серую размытую мужскую фигуру. В лучах? которыми дух продолжал окружать женщину, появились широкие чёрные полосы. От этого черты её лица казались слегка размытыми, но всё равно хорошо было видно, что она улыбается. "Я была очень юной, Люси, когда написала свои оккультные теории", сказала она. "Такой же юной, как ты сейчас. Благодаря моему дорогому Иезекиилю я узнала что плазма умерших может помочь поддержать и продлить жизнь. Я думала, что это вещество омолодит мое тело, сохранит его свежим и юным, и с этими мыслями начала свои путешествия на другую сторону. Ты видела некоторые приспособления и приемы, с помощью которых я собираю необходимую мне плазму. Вскоре я обнаружила, что и Иезекииль прав, и поглощая плазму. Я на самом деле пополняю запас своих сил. При этом мой дух становится сильнее, могущественнее. Она внимательно посмотрела на меня своими тёмными глазами и добавила: Но дальше меня поджидала ловушка. Но, ну, разумеется, сказала я. Всё дело в том, что всё, чем вы занимались, с самого начала было безумие. Кстати, кто он такой, этот ваш Иезекииль? Что за птица такая? И где вы его откопали? Женщина подняла руку и постучала пальцем по нефритовому браслету на своём запястье. Я нашла его похороненным в земле рядом с древней гробницей. Он старше и мудrie, чем ты можешь себе представить, Люси. Он видел, как рождались и возвышались могучие царства, чтобы затем превратиться в пыль. Он отвернулся от смерти. отверг её. И я тоже её отвергла. Золотистая фигура подплыла ещё ближе ко мне, и я кожуй почувствовала исходящий от призрака холод. Хватит болтать, раздался низкий бархатный голос. Эта девчонка не любит нас, отвергает наши тайны. Она желает смерти. Она сама так сказала. Мы должны подарить ей смерть. Нет. ответила женщина Но я хочу, чтобы сначала она поняла Видишь ли, Люси, хотя мой дух становился всё сильнее, моё тело слабело. И от частых визитов на другую сторону начало приходить временное старение. Теперь мне потребовались помощники, чтобы ходить на другую сторону вместо меня. Вначале это были мои друзья из общества Орфея, и они много лет слушали меня верой и правдой. Они разделяли мои мечты. Они же провели немало экспериментов. Что ж, у них было на это право, тонко усмехнулась она. В конце концов, проблема, которую они поддерживали, сама поддерживала их бизнес и делала их всё богаче. Однако друзья мои старели и постепенно теряли надежду. Дело в том, что они искали способы достичь бессмертия, сохраняя юным своё тело. Я тоже шла когда-то по этому пути, пока не поняла, что ошибалась. А эти старые ослы так и не поняли, что ответ нужно искать не здесь. И где же его нужно искать? спросила я. Светящийся дух находился теперь слишком близко от меня. Я чувствовала исходящую от него силу, достаточно мощную, чтобы приковать меня к месту. Однако пока женщина говорила, мой мозг был свободен от призрачного захвата и работал на полную катушку, лихорадочно оценивая мое положение, выискивая варианты для нападения и побега. Каков он этот ответ? А мерзительным будет ответ, тошнотворным, сказал Черек. Это я тебе обещаю. Вот что я поняла, наклонилась ко мне Марисса. Смертное тело всегда подведёт тебя, причём в самое неподходящее время. Но если твой дух достаточно силён, она прикоснулась к моей щеке своей холодной, как лёд рукой, и снова отступила назад. Если твой дух достаточно силён, можно найти другие возможности стать бессмертным. Странное вещь начала происходить с ней. Представьте себе большую пластилиновую куклу лицо, которое вдруг начали растягивать в стороны гигантскими невидимыми пальцами. Нос, рот, глаза, скулы все её черты лица на секунду расплылись и исказились, а затем вновь вернулись на своё место, но уже слегка изменившимися. И сквозь прежнее первое лицо начало проступать второе, новое. Сейчас у неё было два лица: одно живое, второе бледное, просвечивающие насквозь. В начале лица сливалось, потом оказались как бы наложенными друг на друга, и наконец выползла, словно бабочка из куколки, призрачная голова и отделилась, и повисла в воздухе рядом с первой. Затруднюсь сказать, что при этом было ужаснее злобный, но осмысленный взгляд призрачной головы или остиглиневшие глаза головы живой. Лицо женщины. известной как Пенелопа Фитис, сделалась безвольным, оплывшим и лишённым мысли, как у кретина. Дыхание стало шумным и неровным. А второе призрачное лицо. Оно было очень живым и очень знакомым: оленьи челюсти и подбородка, высокий лоб, крючковатый нос. Да, это было лицо, которое надменно смотрело на нас с бюста в мавзолее и саблошки легендарного руководства Питес. И то же самое лицо, почерневшее, сгнившее, разложившееся, смотрело сейчас мне в спину из открытой дверцы шкафа. Чтоб мне снова сдохнуть! – воскликнул череп, из лежащей на полу банки. Вот этого я никак не ожидал. Я негромко выругалась себе под нос и, как каждый человек, столкнувшись с чем-то омерзительным и непонятным, инстинктивно отступила на шаг назад. А я всегда знал, что она Марисса, продолжал тем временем череп. Но при этом я ориентировался на то, что спрятано внутри тела. Ну ты же сама знаешь. Я что видел, то и говорил. И если я видел дух Мариссы, то полагал, что и тело тоже её. Никак не думал, что она захватит чужое тело, чтобы поселиться в нём. Оккупант в том месте, где призрачная голова соединялась с неподвижным телом Пенелопы Фитис, висело бледное размытое пятно. Губы Марис зашевелились, и послышался тихий надтреснутый голос. Оккупант? Нет. Между нами гораздо более тесное Можно сказать, идеальная связь. Смотри, сейчас я хочу поднять свою руку. Левая рука Пенелопы поднялась и приветственно помахала мне. Я захотела, и я сделала. А теперь я хочу двинуть своими ногами. Длинные ноги Пенелопы переступили на месте. Рука разгладила юбку. Я всё могу. Я чувствую себя внутри моей дорогой Пенелопы, как у себя дома. Мы с ней одно целое. Призрачная голова усмехнулась. Торчащая рядом с ней твёрдая голова откинулась в сторону, как у куклы. "Выходит, выходит Пенелопа была настоящим, реальным человеком?" спросила я. "Да, Пенелопа была моей внучкой. Мы думали, вы подделали её жизнь." Не совсем. Значит, она была живой, но вы убили её. Хрипло выдохнула я. Сыкнула языком призрачная голова. Я, если можно так сказать, убила дух. Проще говоря, прогнала его из тела Пенелопы. А её тело живо, здорово и в полном расцвете сил, как вы видите. Это было очень практичным решением моей проблемы и подарило мне много дополнительных лет жизни. А теперь прости, мне нужно втиснуться назад. Жутко кривляясь, призрачная голова придвинулась к твёрдой голове и начала заползать внутрь. Ещё немного, и она исчезла. Голова Пенелопы дёрнулась назад, и изо рта у неё потекли слюни. Затем её взгляд стал осмысленным. Женщина подняла руку и вытерла мокрые губы. "Это уфиосное, шестокое преступление", сказала я. "Прекрати", ответила Марисса. "Да, но выглядит это несколько странно, согласна. Однако польза намного превосходит все небольшие побочные явления. Кроме того, что мне ещё оставалось? Моё собственное тело изнасилось много лет назад. Впрочем, ты сама видела его в шкафу. В конце я уже просто лежала и умирала, и держалась исключительно на силе воли. Лечивший меня врач был дураком, мог только в гроб меня уложить, да похоронить, больше ни на что не был способен. Но мой дух не желал сдаваться, он изо всех сил держался за жизнь. Вместо того, чтобы смириться со своей смертью, он перепрыгнул в живой сосуд. в тело моей дорогой внучки Пенелопы, которая в то время была ещё девочкой. Мне пришлось несколько лет ждать, пока подрастёт её тело, и на это время я была вынуждена передать управление компанией в руки своей дочери Маргарет. О лицо скривилось, как от лимона. Маргарет была слаба и духом, и телом. Она не годилась для того, чтобы руководить моим агентством. К счастью, Довольно скоро я смогла сместить ее и снова взять все в свои руки. Марисса, сказал дух и зашевелил своими золотистыми лучами. И язык Иль теряет терпение, кивнула головой женщина. Он хочет покончить с тобой. Ну что еще сказать? Теперь ты знаешь все и можешь умереть спокойно. Неправда, она сказала не все. возразил черик. Пусть она объяснит одну вещь Люси. Если Мариссе не нужно её старое тело, зачем оно хранится у неё в шкафу? А зачем? Мне между прочим тоже хотелось бы это узнать. И это толкнуло меня на последнюю отчаянную попытку. Золотистый дух приближался, чтобы убить меня. Один из его лучей начал избиваться, словно щупальце, и потянулся ко мне. Я нырнула в сторону и одновременно протянула руку внутрь шкафа. Схватив стойку, на которой держался почерневший труп, я резко опрокинула её. Труп вывалился из шкафа и с глухим стуком упал на пол, при этом у него отвалилась одна нога. Марисса вскрикнула от боли и ярости. Она ринулась к упавшему трупу, и золотистый луч света отдёрнулся, давая ей дорогу. Что сделала в эту секунду я? Подхватила с пола призрак банку и на всех парах помчалась в сторону лифтов. Далеко уйти мне не удалось. Воздух в офисе взорвался. Сдвинулись с места диваны и кофейные столики. Голубями взлетели к потолку газеты и журналы. Я, не выпуская из рук банку с черепом, кубарем покатилась по ковру. Остановившись, я рывком поднялась на ноги. Я оглянулась. Прогнившее тело на стойке вновь было поставлено в шкаф. Плавающие в воздухе бумаги медленно опускались на пол. Сквозь бумажный снегопад ко мне приближались две фигуры: светящийся дух и женщина в тёмно-зелёном платье. Дух взмахнул рукой. Зеркала на стене за моей спиной треснули и разлетелись на куски, но осколки стёкла не падали на пол, а висели в воздухе и дрожали. а затем понеслись на меня, словно идущий параллельно земле град. О нет, только не это, крикнула я, лихорадочно прикидывая, где бы укрыться. Ненавижу эти полтергейские штучки. Стёкла просвестели рядом со мной, но я успела перемахнуть за спинку ближайшего дивана и рухнуть на пол, прижавшись спиной к стене. На диван с внешней стороны обрушился стеклянный дождь. Трещали разрываемые подушки, Один острый и длинный осколок зеркала пропорол спинку дивана и торчал теперь над моим ухом. А затем зеркальный дождь прекратился, и крушащиеся в воздухе стёкла упали на ковёр. В наступившей тишине я слышала, как хрустят они под каблуком Мариссы. Банка выскользнула у меня из рук и лежала на полу рядом со мной. Сквозь стекло на меня смотрело лицо призрака. Не могу сказать, Что оно выглядело симпатичнее, чем обычно, хотя, возможно, череп просто пытался мне улыбнуться. "Пора, Люси", сказал череп. "Я должна подумать", ответила я, глядя на него. "Некогда думать. Через 30 секунд тебя убьют". Я припала к полу, посмотрела в щель под диваном и увидела высокие каблуки Мариссы и плывущее рядом с ними по воздуху золотистое сияние. Под каблуками хрустело битое стекло. Под пятном золотистого потустороннего света на ковре появлялись льдинки. Пятно и Марисса приближались к моему укрытию. Это действительно конец. Молоток у тебя на поясе, напомнил Череп. Давай, действуй. У меня на лице была кровь, и чуть выше бедра тоже появилось тёмное пятно. Всё-таки осколки зеркала меня задели. Ренниной буква вообще вёл себя странно. С этой стороны моё тело похолодело, онемело и стало словно чуши. Я приберегала этот вариант на случай крайней необходимости, криво усмехнулась я, полагая, сейчас ещё не тот самый случай. Ну-ну, жди. А пока ты будешь ждать, тебя убьют, и ты будешь валяться здесь между стеной и уродливым диваном, среди каташек в пыли. и потерянных кем-то монеток. Ты этого хочешь? Нет. Под диван залезла и начала осторожно исследовать пол первое золотистое щупальце, светящееся и ужасно холодное. Хочешь, чтобы победу праздновала эта старая ведьма? Нет. Ты мне веришь? спросил Череп. Я посмотрела на банку и представила себе не глумливую мерзкую рожу, а ироничное лицо юноши с торчащими во все стороны вихрами, которого я видела на другой стороне. Да, ответила я. Типа того. Тогда разбей эту чёртову банку. Я нащупала подвешенный к моему рабочему поясу маленький молоток. Пальцы были мокрыми от крови, которая текла из моего раненого бока, и рукоятка молотка выскользнула из них. Я крепче ухватила молоток и всё-таки сумела снять его с пояса. Но было уже поздно. Почти поздно. Диван, за которым я пряталась, начал двигаться в сторону. Сначала медленно, затем всё быстрее, увлекаемый бешеной потусторонней силой. Диван уехал, и я оказалась на виду, сидела, прижавшись спиной к стене, с призраком банки на коленях и молотком в руке. Мои враги приближались. Честно говоря, трудно было сказать, кто из них живой, а кто мертвый. Они шли убивать меня плечом к плечу. Марица Фитис в темно-зеленом платье, на котором играли отблески потустороннего огня, и с бледным и неподвижным, как у призрака, лицом, а рядом с ней радостно светящаяся, оживленная, бурлящая от избытка энергии тварь по имени и языке Иль. Бедняжка Люси, сказала Марисса. Наверное, в тот момент я действительно выглядела бедняжкой. Лежала на полу в луже собственной крови, с упавшей на глаза чёлкой, в рваной, грязной одежде. Да что говорить? Сами легко можете представить, как я тогда выглядела. Я подняла голову и прищурившись, взглянула на своих убийц. Ты обощаде молить не собираешься? спросил меня призрак. Не будет она молиться пощаде, ответила за меня Марисса. Давай заканчивать. Светящаяся тварь подплыла ближе ко мне. Я выставила перед собой призрак банку и с радостью заметила, как замедлил свой ход, как заколебался и языки. Ты что испугался того ничтожного духа в банке? насмешливо спросила его Марисса. Это же просто фантазм какой-нибудь, не более того. Не фантазм, возразил ей Иезекииль. Что-то более опасное. Впрочем, это не имеет значения. Он запечатан. Нет, сказала я. Не запечатан. С этими словами я подняла молоток и изо всей силы ударила им по банке. Эта идиотская штуковина откатилась немного в сторону. Но осталась практически целой и невредимой, если не считать появившейся на стекле небольшой царапины. Призрак в банке зажмурился, приготовившись к сильному удару, а сейчас снова приоткрыл один глаз и уставился на меня. Ты что делаешь? Только не говори, будто у тебя не хватает сил расколоть какую-то дурацкую банку. Держись. Я ещё раз ударила по банке. Молоток отскочил от неё. Какая же ты идиотка, Люси, с чувством прокомментировал мою новую попытку череп. Чувствуя, как меня охватывает паника, зная, что истекают последние секунды моей земной жизни, я в третий раз ударила по банке молотком. И снова ничего не получилось. Нет, таких криворуких я ещё не встречал. Изумлённо вытаращился на меня Черик. Двухлетний ребёнок и то бы эту банку разбил, причём с первого раза. "Заткнись", прорычала я. "Ты сам предложил мне воспользоваться этим дурацким молоточком. Разве нет? Но я же не думал, что тебе даже такую игрушку поднять не под силу. Предупреждать надо. Мне никогда не доводилось разбивать призрак банки. Откуда мне было знать, что серебряное стекло настолько прочное?" Так позови кого-нибудь на помощь. Вон хоть того дохлого таракана. У него и то лучше получится. Послушай, а почему бы тебе просто не заткнуться, а? Прелестно, прелестно, сказала, наблюдавшая за нашей беседой Марисса. Однако всему приходит конец. Прощай, Люси. Сейчас ты умрёшь, а я отправлюсь посмотреть, как Иезекииль будет сдирать плоть с твоих дружков. Когда будешь умирать, подумай о том, что ждёт твоего ненаглядного Энтони. Есть другой вариант, произнёс новый голос. Можно сэкономить время и покончить со всем прямо здесь и сейчас. Марис резко обернулась. Дух тоже повернулся, правда, немного медленнее и сердито шевеля своими щупальцами. Я подняла голову, хотя и так знала, кого увифу сейчас перед собой я надеялась на эту встречу я смертельно её боялась двери в холл были распахнуты и на пороге стоял локвуд